Глава 17. Маги не препятствовали нашему ухождению в замок. Они почётно расступились перед нами, склонив головы, и всё это проделали в полном молчании. Я боялась поднять на них взгляд, боялась увидеть среди них Гуймара, хотя понимала, что вряд ли он здесь. У него было слишком много дел. Нужно было разобраться с сущностью Марганы и найти способ наделять мощью простых людей. Первый этаж замка был обыкновенным. Мы прошли в широкий коридор, его весь проход был выложен красной плиткой. Дрейк пояснил, что первый этаж предназначен для прислуги, поэтому вокруг царила простая обстановка, но довольно добротная. Сразу было видно, что и прислуги здесь жилось неплохо. Не то что с сиреном в Магенесе. Мы прошли через весь коридор и попали на лестницу. Она ввела к вестибюлю перед покоями королевской семьи. Тут я сразу обратила внимание на прекрасно выполненный перекрещивающийся рифлёный свод. В местах скрещивания выступов свода располагались гербы королевства Кования: шлем и два перекрещённых меча в аметистовом цвете на красном фоне. Справа располагались широкие двери, ведущие в тронный зал, слева королевский покои. Стены украшали картины с изображением разных пейзажей. Мне будто вновь было лет 5, и я оказалась в знакомой обстановке вместе с отцом. Я помнила эти картины: ковровые дорожки под ногами, высокие потолки. Здесь мало что поменялось. Дрейк провёл нас в одну из гостевых комнат: огромная кровать с резным дубовым балдахином, туалетный столик, расшитые вручную занавески, кресло для чтения, небольшой эркер и кафельная печь. Возможно, именно в этой комнате я ночевала в детстве, когда Драсарин задерживался в королевстве по делам. Точно я вспомнить не могла. С десяток гостевых комнат особо ничем не отличались друг от друга. Лучше сразу показаться отцу, сказал Дрейк. Он и так перенервничал за эти месяцы. Катерина, ты пойдёшь со мной? Думаешь, это хорошая идея? спросила Тракса. Может, пока прощупать почву? Неизвестно, как он отнесётся к присутствию дефаутов в своих владениях. Не вижу смысла тянуть, покачал принц головой. Я только переоденусь, и мы отправимся в тронный зал. В Ковании женщинам тоже было наказано носить платья, но Дрейк ничего не сказал по поводу моего внешнего вида, поэтому я и не стала интересоваться, переодеваться ли мне. Да и имеет ли значение платье на мне или брюки, когда всё внимание короля будет уделено моим меткам. Не нравится мне это, буркнула Тракса. Эти маги, что они тут забыли? Почему они охраняют вход в замок? Ты с нами не пойдёшь к королю? спросила я, не найдя ответа на её вопросы. Однако мне тоже хотелось их знать. А ты заметила, чтобы этот напыщенный павлин позвал меня с вами? хмыкнула девушка. Я пока побуду тут, а лучше осмотрюсь в замке. Я гостья принца, мне не должны препятствовать. Может, что-то разузнаю по поводу магов. Принц вернулся быстро. Теперь на нём красовались чёрные брюки и красная рубашка, на ногах блестели начищенные ботинки. Я уже привыкла видеть его в одежде дикаря и временами забывала, что передо мной настоящий принц. Тем не менее, в своей одежде он смотрелся очень хорошо. Дрейк поднял руку и произнёс: "Можешь не озвучивать свои мысли вслух. Я знаю, что выгляжу великолепно. Вы в полном восторге от меня". Мне сразу стало неловко. Может, всё же не мешало переодеться? Но принц уже протянул мне локоть, приглашая следовать за ним. Мне ничего не оставалось, как приблизиться к нему и неуклюже схватиться за локоть. "Трэйк, я же могу пока тут походить, осмотреться", кинула Тракса вслед парню. Он оглянулся и улыбнулся. "Как пожелаешь, красноволосая. Ты моя гостья. Мне уже доводилось бывать в тронном зале Кавания". На каждой стене был изображён герб отдельного королевства. Я помнила, что потолок украшал герб Андониса, но сейчас, подняв голову, я увидела, что его закрасили, будто вычеркнули из истории. Изображение всех гербов давало понять, что король Йонар замир во всём мире за единение королевства. Так было раньше, и я надеялась, что с годами ничего не поменялось. В центре зала с потолка свисало огромное люстра. Выполнена она была в форме короны и обладала специальным механизмом, чтобы при слуге можно было опускать ее до пола для замены свечей. В детстве я ее побаивалась. Она так грозно нависала над моей головой, что, казалось, вот-вот рухнет. Даже сквозь года это чувство сохранилось. Я зашла в тронный зал, не спеша снимать с головы капюшон. Надеялась, что Дрейк все-таки сперва как-то подготовит своего отца. Король Йонор был суровым с виду мужчиной, очень крупным, с умным взглядом, массивной челюстью. Я запомнила его седым, сейчас же его идеально гладкая голова блестела в свете свечей. Трона в зале не было, вместо него располагались диванчики буквой «П» и большой стол перед ними, заваленный свитками. По краям от дверей стояло два молчаливых воина. Я порадовалась, что здесь нет магов Магиниса. При входе в зал я попыталась отстраниться от Дрейка, но он не дал мне высвободить руку и утянул вслед за собой. От этого мне сделалось ещё неуютнее. Отец, я вернулся, произнёс Дрейк, и король сразу же поднялся на ноги. Далось это ему с трудом. Я отметила, что он прихрамывает на левую ногу. В Гада никого не щадили, даже королей. Дрейк, мы искали тебя повсюду. Всё сложнее становилось скрывать твоё отсутствие. По королевствам поползли разные слухи. Голос у короля был крепким, величественным, голос правителя, который ведёт за собой свой народ. "Там, куда меня занесло, вы вряд ли искали", произнёс принц с улыбкой на губах. "Я был в лесу штормов". Глаза короля округлились, но тут он наконец заметил спутницу рядом с сыном. "А это кто с тобой?" "Отец, тебе лучше присесть. Я всё тебе расскажу". Сказал Дрейк. Уверенность в его голосе поубавилась, и мне это совсем не понравилось. Король также тяжело опустился на диван с красной обивкой. Дрейк потянул меня к противоположному дивану, и я вновь подчинилась. А что оставалось делать? Здесь Дрейк командовал парадом. "Отец", начал Дрейк. "Можешь только сперва ответить мне, что делают маги из магнеса в нашем королевстве, тем более на территории замка?" — Король Дроссарин услужливо прислал мне с пару десятков своих магов для охраны Кавании, — просто ответил Йонор. — Грядет война. В Вельморе сиренам уже удалось переманить на свою сторону королеву Берону. Темные времена нависли над пятигранными королевствами. — Отец, но сирены же не опасны, — покачал головой Дрейк. — Ты же был против закона Липаос. Что поменялось? — Да... Методы Драссарина несколько жестоки, на мой взгляд. Но я не могу не признать, что сирены несут угрозу Пятигранам королевствам. Они хотят завладеть освободившимися владениями Андониса. И вспомни, сын, сирены жестоко расправились с юной дочерью Драссарина Иваноры. Малышка была ещё столь юна и беззащитна. Дрейк собрался с духом. Я почувствовала, как он напрягся. И в следующую секунду парень произнёс: "Это ложь. Сирены не убивали принцессу Катарину. Сам король и королева всё это выдумали, лишь бы подогреть ненависть народа к сиренам". "Что ты такое говоришь?" покачал головой Йонар. Аккуратно он бросил взгляд на меня, решая, можно ли такое обсуждать в моём присутствии. "Видимо, твоя болезнь даёт о себе знать". Слишком долго ты пребывал. Она знает, что я дитя Луминара, твёрдо произнёс Дрейк. Можешь называть всё своими именами. Король запнулся и попытался собраться с мыслями. Я из-под капюшона бросила взгляд на воинов у дверей. Всем своим отстранённым видом они показывали, что их это разговор не касается. Я говорю правду, произнёс Дрейк. Сирены не убивали принцессу Катарину. Более того, она жива. И сидит сейчас рядом со мной. На этих словах он развернулся ко мне и скинул с моего лица капюшон. Я не успела этому воспротивиться. Король ахнул и отшатнулся. Воины огалили свои мечи.